Почему так часто хорошая идея оборачивается крахом? Не провалом или неудачей, а именно крахом. Полным, глубоким и безоговорочным. Анатолий Окский, журналист, подающий надежды писатель, на пике карьеры вдруг решает стать одиночкой. Блогером. Он решает порвать со всеми своими старыми связями и начинает сольную карьеру. Анатолий Окский, блогер! Сделавший имя на проницательных разоблачениях, блогер, попавший в сотню наиболее влиятельных людей, внезапно пропадает изо всех новостей. Почему? Да потому что стал слишком влиятельным. Да потому что всегда работает в одиночку. У него нет команды, нет поддержки со стороны юристов, продюсеров. Никто не встает на защиту этого выскочки. Да потому что миллиарды поклонников. Это миллиарды равнодушных людей. Они не зависели от блогера. А если вдуматься, то оставшись в рядах медиапортала, он не попал бы в такую засаду. Потому что, будучи журналистом, он был одним из многих. Потому что претензия была бы не личная, а ко всему порталу, ко всей редакции. Его бы прикрыли. Да, он не стал бы таким успешным, но он и не стал бы таким ничтожным. А задавить амбициозного блогера просто. Особенно, если он только блогер. Анатолий Окский, капитан курьерского судна, снова дурак и снова Дон Кихот. Жизнь его словно и не учила. Анатолий Окский. презренный агент с Или Анатолий Окский, отступник и труп? Пока еще не труп. Пока еще не отступник. Отступник чего? Да, его завербовали. Как это получилось? А вот как-то так и получилось. И черная коробочка жжет о руки. Простое поручение. Доставь посылку в ангар космической станции Марат. В любой ангар, в любое укромное место. Или неукромное, можешь оставить в своей каюте. Главное, чтобы посылка осталась на станции, когда вы ее покинете. Что в ней? Маяк наблюдения? Это было бы хорошо. Не так противно. А если это бомба? А если это капсула нейропаралитического газа? Биооружие? Заражение мерзкой фауной? А зачем еще может понадобиться тайком подкидывать коробку на станцию? Между прочим, крупную станцию с людьми, персоналом, наибольшим военным гарнизоном общего правительства и, конечно же, обычными людьми. Даже если кто-то из этих людей был в чем-то виновен, то никак не все. Вот в чем могли быть виновные исследователи, остановившиеся на станции для заправки? Или туристы? Такие же, как он, курьеры? Все они попали в черный список леи? Не слишком ли высокая цена за... Черт возьми, да за что он заплатил такую цену? Он ведь и виновен ни в чем не был. Просто высадился на планету, просто посидел в баре, просто помог сбежать симпатичной девушке от бандитов. Все, что было дальше, просто не укладывалось в голове. Так много вопросов, так много... Открывать коробку страшно. Даже сканировать слишком... Нет, это перебор. Надо найти в себе силы и встать. Надо показаться экипажу. И все рассказать. Надо, надо, надо. ну почему так сильно дрожат руки?